Параграф 107. Ангелы – хранители человеческих обществ. Ангелам вверяет Господь для сохранения целые человеческие общества. Первое. Есть ангелы-хранители царств и народов. Основание для такого учения находим в книге пророка Даниила, главе 10 Здесь повествуется, что однажды, когда Даниил усугубил свои молитвы к Богу об избавлении иудеев от персидского и молился в течение трех седмиц дней, к нему явился архангел Гавриил и сказал... От первого дня, как только ты начал молиться, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим ко престолу Всевышнего, чтобы ходатайствовать за тебя. Но двадцать один день, пока я молился вместе с тобой об освобождении народа твоего от Иго-Персидского... Князь царства Персидского стоял против меня и молил Бога удержать иудеев под владычеством персов. И не прежде, как Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне в молитвенном предстательстве за иудеев, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена. Теперь же возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Не забудем, что произнесший эти слова послан был к Даниилу от Бога с небес. Значит, и событие, о котором говорил небесный вестник, происходило в мире высшем, куда он и спешил возвратиться, чтобы бороться с князем персидским. Если так, то под именами князей царства персидского, греческого и иудейского нужно понимать князей не земных, а небесных, то есть ангелов, которым верены были от Бога означенные царства. Это тем не сомнение, что князь еврейский называется прямо Михаилом, таким именем, которое принадлежит одному из архистратигов сил небесных. А на земле в дни Даниила не было у иудеев никакого князя Михаила. На этом основании святые отцы и учителя церкви постоянно учили, что есть ангелы-хранители целых народов. Это видно из слов А. Святого Дионисия Ареапагита Богословие вверяет священно-начальство над нами ангелом, когда называет Михаила князем иудейского народа, равно как и других ангелов князьями других народов. Б. Святого Василия Великого Все ангелы имеют как одно наименование, так и конечно, и ту же общую всем природу. Однако одни из них поставлены начальствовать над народами, а другие — быть спутниками каждому из верных. Но в какой мере целый народ предпочтительнее одного человека, в такой же, без сомнения. По необходимости выше достоинства ангела народоправителя в сравнении с достоинством ангела, которому уверено попечение об одном человеке. В. Святого Григория Богослова. Каждому ангелу дано особое начальство от царя и иметь под надзором людей, города и целые народы. Г. Блаженного Феодорита. Божественный пророк Даниил говорит, что некоторым из них вверено начальство над народами. Князь царства Персидского стоял против меня. Глава 10, стих 13. Упоминает также о князе Эллинском и пресовокупляет, что не было никого, кто помог бы ему ходатайствовать перед Богом о свободе иудеев, кроме Михаила, князя их. Некоторые из ангелов начальствуют над целыми народами, а некоторым из них вверено попечение о каждом, в частности, человеке. Д. Святого Иоанна Дамаскина. Ангелы охраняют части земли, правят народами и местами, как поставлены на то Творцом. В чем же состоит служение ангелов народоправителей? Без сомнения в том, чтобы всячески содействовать благу вверяемых им народов и предохранять их или избавлять от всякого зла чтобы вести их по пути гражданских усовершенствований и особенно вести к Богу, к просвещению спасительной верой Христовой, если они еще не просвещены, и по пути христианского благочестия, если уже просвещены. Это, само собой, ясно из понятия о Боге-промыслителе, вверяющем ангелам попечения о народах. И из понятия о самих ангелах добрых, которым дается такое поручение. «Все ангелы, — говорит святой Дионисий Ареападит, — поставленные каждый над своим народом, к Богу как к своему началу возводят сколько могут тех, которые охотно повинуются им». И другими народами, кроме еврейского, управляли не чужие какие-нибудь боги, но единое начало всего, и к нему приводили своих последователей ангелы, начальствующие каждый над своим народом. Эти умы, замечает также Григорий Богослов, приняли каждый одну какую-нибудь часть вселенной или приставлены к одному чему-нибудь в мире, Как ведомо это было устроившему и разделившему, и они все ведут к одному концу по мановению Создателя всяческих. Средств для целей у ангелов народа-блюстителей преимущественно два. Первое. Ходатайство пред Богом и молитва о веренных им народах, как видно из молитвенного пения пред престолом Божиим ангелов народоправителей, упоминаемого в 10 главе пророка Даниила, и из другого предстательства за народ иудейский Михаила, князя их, который упоминается далее в главе 12 стихе первом. А молитва совершеннейших духов и ближних к Богу, без сомнения, может быть сильнее и действеннее, нежели молитва самих людей и даже целых народов. Второе – внушение людям, особенно царям и другим властителям, мыслей и намерений, относящихся к благу народов. Так и фараону, замечает святой Дионисий ангелам, поставленным над египтянами, и царю Вавилонскому своим ангелам в видениях было возвещено о промысле и власти управляющего всем и над всем господствующего». А будучи сравнительно совершенными по уму, ангелы могут лучше знать нужды вверенных им царств и народов и внушать народоправителям благотворнейшие советы, нежели какие могут внушать люди. Второе. Есть ангелы-хранители частных церквей или обществ верующих. Указания на это можно находить в Апокалипсисе, в словах Господа, явившегося Иоанну. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей». Глава 1, стих 20. Здесь ясно говорится об ангелах семи церквей малоазийских. И хотя далее, в главах 2 и 3, как можно заключать имя это усвояется епископом или видимым предстоятелем означенных церквей, но усвояется переносно, и именно потому, что есть еще невидимые предстоятели и приставники церквей, которые суть ангелы церквей в собственном смысле. Так или таким образом рассуждали. А. Ориген. Судя по тому, что написал Иоанн в Апокалипсисе, каждой вообще церкви представлен ангел. Б. Святой Григорий Богослов. Я уверен, что особенный ангел покровительствует каждую церковь, как научает меня Иоанн в Апокалипсисе. В. Святой Епифаний. Иоанн в Апокалипсисе к одной из церквей или к епископу предстоящему в ней при споспешествовании святого ангела, который есть страж алтаря, написал от лица Христа Господа «То в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу» Откровение, глава 2, стих 6 То же учение об ангелах, заведывающих обществами верующих, встречаем. А. У святого Амвросия. Для защиты паствы Божией не только поставил Господь епископов, но и ангелов определил. Б. У святого Василия Великого, который писал к пресвитерам Никопольской церкви. «Вас печалит, что не зринуты вы из ограды стен, но вы водворяетесь в крови Бога Небесного, и с вами ангел-хранитель церкви». Цель, с которой представляются богом ангелы-хранители к частным церквам, не может быть другая, кроме той, чтобы они были руководителями этих церквей и всех членов их горнему отечеству чтобы, как более сильные пред Богом, они ходатайствовали у престола его заверенные им словесные стада, а как более мудрые наставляли самих пастырей и внушали им спасительные советы для их паствы. Думать. Так научают нас верные понятия о Боге, который вверяет, и об ангелах, которым вверяются на хранение общества верующих. Святой Григорий Богослов в одном месте, хотя мимоходом, пишет об этом следующее. «Господь взывает к ангелам-покровителям». Ибо я уверен, что особенный ангел покровительствует каждую церковь, как научает меня Иоанн в Апокалипсисе. Приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни. Книга пророка Исаии, глава 62, стих 10. Чтобы не было затруднения и препятствия народу моему в божественном шествии и вхождении. Сейчас в рукотворные храмы, а впоследствии в горний Иерусалим и в тамошнее святая святых.